Глава вторая. Мой новый дом аскетически прост. Прошли те времена, когда я придирчиво выбирала подушечки на диван, в тонкой обивке, а может, и к занавескам тоже, подушечки, которые неизменно оказывались на полу, когда мы с неким любителем покера предавались греху перед пылающим камином. В новой, наспех перелицованной жизни играть в дизайнера меня больше не тянет. По душечный вопрос сводится к качеству гелевой прокладки, на которой я сижу для профилактики пролежней. А в устройстве домашнего очага, самой насущной для меня заботы, это наличие пандусов и нормального душа, и чтобы столешницы были на правильной высоте, и согласятся ли в Министерстве здравоохранения оплатить установку ещё каких-нибудь новшеств. Благодаря чужому несчастью я стала обладательницей отдельной квартиры на первом этаже, уже приспособленной к нуждам колясочников, причём нашлась она довольно быстро. Я прекрасно понимаю, что для инвалида это всё равно что сорвать банк в казино. Искренне благодарна судьбе. Правда, к этому чувству примешиваются и другие. Прежний хозяин, юный тетраплегик по имени Майк, стал жертвой внезапных осложнений. Потеря его родных обернулась моей находкой. Объявление о сдаче поместила миссис Зарнак, владелица квартиры, на сайте, посвящённом травмам позвоночника. Я не суеверна, но предпочитаю не задавать лишних вопросов, например, о том, что за осложнения были у Майка, в какой комнате он умер и сколько прошло времени, прежде чем его нашли. Само здание расположено в одном из старых кварталов Хэдберта. С миссис Зарнак, которая живёт на втором этаже, мы пересекаемся редко. Случается, к ней приходят гости. Одинокий на вид старичке, в такие дни по всему дому разносится уксусный запах её степни. Иногда я думаю, что она ставит какие-то жуткие опыты и маринует гостей заживо, одного за другим. В моей спальне прислонен к стене постер в раме. Повесить я его не в состоянии. Репродукция картины Фриде Калла, которую я купила в знак протеста и отчасти потому, что она приносит мне извращенное облегчение. Авторитрата «Конгхоллар де Эспинас». Автопортрет с терновым ожерельем. Окруженная тропической листвой, Фрида отрешенно смотрит из-под одной слитной брови, вышиповать, которую она отказывалась по каким-то своим необъяснимым с точки зрения эстетики причинам. Портрет погрудный инвалидного кресла не видно. На левом плече художницы, изготовившееся к прыжку чёрная кошка, уши прижаты, горящий взгляд прикован к колибри с распростёртыми крыльями, которая свисает с переплетения шипов на шее женщины. В мексиканском фольклоре считается Что эти птички приносят удачу и любовь. Над правым плечом виднеется увлечённая разглядыванием какого-то предмета обезьянка, любимица Фриды, подарок её патологически неверного Диего. Те же предания гласят, что эти существа символизируют дьявола. Над головой художницы порхают бабочки из трикозы, олицетворяющие, как мне думается, воображение и свободу. Лёжа в кровати, я часто занимаюсь тем, что психоанализирую безумную страстную Фриду, боли обстоятельств, превратившую себя в алтарь боли. А раз за разом, как одержимая, рисовала она свою извращённую пытку во всех её ипостасях, многие из которых чудовищны. Художница, утыканная гвоздями, опутанная трубками, окружённая зародышами в банках, в ортопедическом корсете — в образе пронзенного стрелами оленя с ветвистыми рогами. Наверное, можно было выбрать себе другой образец для подражания, не столь кошмарный. Однако во мне, как в пробирке, рождаются все новые мании, многие из которых наверняка так же ядовиты, как те, что кишели во Фридиной голове. Мысль о том, что медики изобретут какое-нибудь биоинженерное чудо, и я встану на ноги. Сколько еще часов мне предстоит провести, наделяя эту мечту все новыми подробностями? Впрочем, истина в том, что иногда мне по-прежнему хочется одного — умереть. В прихожей висит и другая картина Фриды. Название «Куанда де Тенда Ати, вида Куанта де Кьеро». В переводе звучит так «Как я люблю тебя, жизнь, когда ты есть у меня». произнести нечто столь откровенно слёзовышибательное я не могу даже шёпотом мой внутренний критик встаёт на дыбы но иногда ловлю себя на том что перекатываю на языке исходные испанские слова и вот так спрятавшись за иностранность черпаю в них утешение cuando detengoati vida cuanto te quiero иногда достаточно включить телевизор чтобы увидеть свой персональный ад в новом свете. И если есть такое желание, сегодня оно у меня есть. Готовлю кофе, отламываю целых 4 дольки шоколада и перебираюсь на диван, пролиснув программу, задумываюсь, что выбрать: документальный фильм о голодающих или что случилось с Бэби Джин. И в итоге включаю новости. Ещё две живые бомбы в Иерусалиме. похищения, оторванные ноги, осиротевшие дети, горестный вой закотанных в чёрный иранок. Американна-китайские страсти по поводу парниковых газов накалились ещё на пару градусов. Между тем волна жары накрыла уже всю Европу и словно отлаженный механизм выкашивает ряды стариков прицельными ударами в сердце. Как выразился репортёр, морги трещат по всем швам. Испанцам, французам и итальянцам приходится хуже всех хотя кое-кто считает что им так как раз повезло например выступающий сейчас представитель одной из околопланетарных организаций которых после провала климатического саммита он развелось как грибов после дождя когда мой отец ушёл на пенсию и смог уделять больше времени своим журналам то начал называть нашу эпоху не иначе как временем догм В доказательство он приводил пример планетаристов и жаждущих. По его мнению, и моральные принципы, и те, кто их отстаивает, неуклонно скатываются к экстремизму и ханжеству. А потом отцовский мозг превратился в швейцарский сыр, и больше этой темы мы не затрагивали. А жаль, потому что отец наверняка сказал бы много интересного о том, до чего мы докатились с тех пор. Это естественные органические потери». говорит представитель зелёных радикал он вещает в пастельных тонах подобно тем скромным но многоопытным продавцам которые расхваливая свой товар не забывают упомянуть что купили точно такую же вещь и очень ею довольны выборочка больных и слабых в истории человечества такое случалось и раньше шелести тон при всём моём уважении горю родных я вижу в гибели этих пожилых людей и положительные аспекты, игнорировать их было бы безответственно. Если довести вашу мысль до логического конца, выходит, вы тоже выступаете за нулевую рождаемость, которую призывают такие мыслители, как Хэри Шмодок? Спрашивает ведущий. Я слышала о Модоке, видела его фотографию. Пожилой индиец с властным лицом и тяжелыми веками. Его имя постоянно всплывает в эко-дебатах А приверженцы его теории создали тысячи зелёных коммун, разбросанных по всему миру. Паникёр кричат в один голос: "Бульварные риски, зануда, экологическая пугола". Конечно, как и любой здравомыслящий человек, заинтересованный в том, чтобы свести будущие страдания человечества к минимуму. И поверьте, таких людей гораздо больше, чем мы думаем. Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. приспосабливаемся, чем мы, собственно, всегда и занимались. Лично я готов зайти дальше, чем профессор Модок. Вспомните, какие суммы вкладывает наше общество в борьбу с такими болезнями, как спит и малярия, хотя логика подсказывает, эпидемии всего лишь весьма эффективный способ, которым гея пользуется, чтобы не допустить перенаселения. А в таком случае выходит, что наши попытки победить органические болезни ведут ни к чему иному, как к росту населения и усугублению и без того выключаю телевизор. Всего 2 года назад, когда я лежала в реабилитационной клинике, таких, как этот тип, разглагольствующий о естественных потерях, называли в лучшем случае эксцентричными маргиналами, а в худшем экофашистами или евгенистами. К облегчению тех из нас, кто в списке кандидатов на утилизацию, оказался бы на самом верху. И вот движение, которое начиналось, как легкий шумок в благосфере, за считанные месяцы перебралось под свет софитов. Я достаточно насмотрелась на брошенных травмированных детей и имею свое вполне определенное мнение насчет права людей обзаводиться потомством. Но болезни, ведь это совсем другое дело». такие болезни, как малярия, болезни, которые бывают где-то там, в чужих краях.